Так и не проснувшись окончательно, он снова начал погружаться в привычный полусон-полуявь. В этом состоянии слух его, как у зверя, ловят все оттенки тишины и шорохов в комнатах, на просторный опоясывающий дом веранде, над головой, на втором этаже, во дворе под деревьями, у ограды. Надо встать и попить, надо. Но где ключ от шкафчика с водой? И наган? Куда он исчез? Вы, короли! Вдруг ощутил, что провалился, и тонет. Ноги потеряли опору, тело погружается в теплую, болотную тину. Ноги ищут, ищут что-либо твердое и не находят. Как за соломинку схватился, за снова и снова возникающую догадку. Сон — это сон, сейчас проверю. Погружусь с головой, тогда попробую вздохнуть. Если легко вдохнется, не захлебнусь, значит, действительно сплю. Осторожно, потом глубже, с облегчением. Восторгом убедился — дышит. Можно дышать. Но тут же ощутил, что с ним, спящим, что-то делают. Они здесь. Они уже здесь. Смяли охрану, сорвали запоры, вломились. Они во дворе, на веранде в доме. Так и знал. Охрана к ним переметнулась. Все они заодно и против. Назад нырнуть. Туда, в темную, теплую тину, где так безопасно дышится Но не пускают. Схватили. За ноги, за руки. Держат. Кого-то дожидаются, для него держат. Когда враг будет в ста километрах от Москвы, мы вас, бездарных бюрократов, будем расстреливать. Топот ног на веранде. Чей-чей это визгливый голос за окном? А, подлец ты здесь. Здесь он, это Троцкого голос, Льва Давидовича. Значит, обманули, снова обманули. Живой и этот. Слетаются. Все собрались, воронье. «Толь вюзи гевольфе!» Самого себя видит далеко внизу. Вот так из-за стены часто смотрел на площадь, чешуйчатую, как спина допотопного животного. И собственной спиной ощущает твердую неровную брусчатку. Распластан, навзничь прокинут, а над головой раскрашенные в ромбиках каменные шары Василия Блаженного. Хохочет прямо в лицо шут гороховый. Никогда церковью и не было. Шутовства ради и поставлен. Зря-зря не отдал его на метро Проныри Кагановичу. Но у него в этой пародии на храм ни одной мраморной плиты, ни внутри, ни снаружи. Нищий скоморох в колпаке с бувенчиками, готовый за грош сплясать, повеселить, уцелел сволочь. Отсиделся придурком возле царственного чинного Кремля, а теперь аж заходится, колышется от злорадного хохота. Под самой стеной отсиделся, как шут при царе-батюшке, и теперь он со всеми заодно орущими, набегающими. Купола раздуваются недобро, будто кобра. Каменно стучат друг о дружку, как огромные бильярдные шары вот-вот на голову скатятся. Не дошли руки до многих. А теперь все они, уцелевшие твои враги, отсиделись, дождались. Сбежали под стену, набежали со всех сторон на площадь, сколько их, хохочущих, злобно. Отталкивают друг дружку и лезут, лезут. Таращась недобро, весело. Вот тебе царь всея Руси, всех времен, всех народов. Куда, куда ты, братьев от самый моего девал, самозванец? Смотрите, смотрите, да у него лба нет, один нос и щетина. Вот он, а какого левали? урк отмороженные глаза. Гришка Отрепьев, ой, какой корявый. Просрал Россию с Гитлером, снюхался. Приперло так за учил братья и сестры. Чего от него хотеть, всю жизнь кого-нибудь обкрадывал. Тащит у своих и у чужих, самозванец, дублер. Все новые бегут-набегают со всех сторон, изо всех улиц. Даже из ворот, из-за стены, и там прятались. Под крылышком у подлеца Лаврентия повисли, на каменном парапете напирают на чугунную решетку лобного места. А, вот где я лежу. Дождались своего часа. А я распластан, принародно голый. Так и не надел мундира. Черт бы побрал эту дуру матрену, куда она его запретала. Радуются, беснуются, будто лжет царя схватили. Так ничего и не поняли. Да вы что забыли, что против царя была революция. Разве он, даже истинный, может в России объявиться открыто? И разве в форме дела? Только антицарь вернет вам самих себя. Я вам Россию вернула, а вы не хотите замечать этого. Сами не знают, чего хотят. Всегда царя хотели и вечно бунтовали против. Все не по ним. Таращатся жадно, злорадствуют по-хамским, стят за лакейство свое. Добежали, дорвались, куда и приблизиться робили. Облаженному скомороху и совсем удобно, как пацан на пожаре. Он надо всеми выше всех забрался. Даже кресты с куполов не сняли. Надо бы головы. Шары купола толкаются, стучат друг о дружку. Всем так хочется видеть царя-вождя на лобном месте, рассмотреть получше. Стучат, стучат. Какие шары-то в дверь стучат? В дверь! Вцепился в дистанционный запор, чтобы не открылась случайно дверь, чтобы помешать войти. Но понял, что уже вошли, что это сын. Да это он. С ним так и осталось все неясным. Были, были дети и до него. Один родился в Курейке, но там и остался, пропал с глаз. Потом еще один сибирский, кажется, в Енисейске, живет. Взрослым его не видел, а Лыков, сын от законной жены, к тому же грузинки, от такой покорной, набожно преданной, родился упрямец, все поперек валяться. Еще ребенком убегал ночевать к Троцкому, жаловался соседям, что отец у него сумасшедший. Меня не так отец драл. Я разве кому жаловался? Жаловался я. Любимец одна, Светланка. Кровь лилуевская, цыганская. Надина. Было в них и лилуевых, и них многое, Чего порой так хотелось самому иметь. Веселость, доверие, преданность друг другу. Мерзавцы. Они, это они настраивали Надю. Пистолет кто подарил? Братец отец подарил. А письмо последнее. Не только ее мысли в нем. Сын Василий на Лилуевых не похож. ахламон, грубиян, хотя и предан отцу слепо. Светланка же что-то их не взяла. Это раздражает. Прямо за волосы дернул бы. Но за это же все, Надина, она тебе нужнее всех». Ну, а ты, постылый настырный, чего пришел? Все что-то доказать пытаешься? Всю жизнь чего-то хотел от отца. Учился по-дурному, женился по-дурному. Что ж твое дело? Жил чуть ли не в коммуналке. Характер выдерживал. Но ненадолго хватило. Сопляк стреляться вздумал. Взяли моду. Только изувечил себя. Ага, не попал. Не умеешь, не берись. Аж заплакал, когда сказал ему это что отцовских слез ждал. Ну, чё пришел снова? Говори. Чем тебе снова не угодила моя Юля, жена? Твоя вдова. Одна другой стоит. Что у тебя, что у этого хлама на Васьки? Уже и русских баб вам не хватило. Подсунут вам сианистовы и счастливы. Вон и со Светланкой не отбиться. Выросла дура без мозгов. Ага, вот что у нас теперь. И теперь, и всегда. И надо, наконец, разобраться, не твоя ли благоверная в плен тебя дурака уговорила. Наследник. Как ты еще с Власовым не снюхался? Что еще? Улыбайся, улыбайтесь. Но я, наконец, разберусь, кто Наде письмо помогал сочинять. Завещания мне свои подбрасывают, взяли моду. Как это ты еще не написал? Зато теперь все ходишь с челобитными. Прошу тебя, не трогай Юлю. Совсем осиротишь девочку нашу. Хватит уже. Насиделась в твоих лагерях. Жена офицера, сдавшегося в плен. Так ты ее за это? А чем она лучше других? Змея есть змея, а тюрьма есть тюрьма. Все должны быть равны. Перед законом. А то привыкли. И мои соратнички тоже. Перед законом! — Да, не удивляйся, пора за все годы разобраться. А Гули твоей лучше будет, чем с такой матерью. Она из твоей дочки сделает штучку. Уже и про Светланку мне сообщают. Допускает антисоветские высказывания. И когда ты насажаешься, скоро самого себя засадишь, да и так уже сидишь, через окошечко кормят, вот через это. И для чего явился изменник? темное от на лицо, выстлевшее от грязи и пота красноармейской гимнастерки. Поверх сибирский бушлат накинут без ремня, рваные галифе сползают с тощего живота, босой. Глаза воспаленные, не мигающие. — Ну и чего тебе надо? — Вижу, вижу, они подослали. — Знаю, кто тебя подбивает. — Никто меня не подсылал. — Ты сам позвал. Я слышал твой голос. — Он голос мой услышал, как же. Я думал, придёт сын, а явился вражина не лучше тех. Да и чего ждать от изменника родины? Изменники те, кто нас отдал в плен. Что же ты там не застрелился? Дома пофарсить мог, а как пришлось всю кадровую сдали в плен, именно сдали. Тухачевский, Дубаревич, Гамарник такую армию подготовили, а ты выдал её Гитлеру, связанную по рукам и ногам страхом перед твоими НКВДшниками и верой в твоё всезнание. Мало так еще хотел, чтобы сами себя постреляли. Чтобы некого было стыдиться? Да о ком я, о каком стыде? Не тот ты -то человек. Слушай, я давно хотел про довоенные спросить, про расстрелянных командиров. Почему именно сорок тысяч? А я хотел спросить, что же ты не застрелился, герой? Хороши вы тот стратеги. Какой-то умник аэродромы все сгрудил у границы в пределах досягаемости даже бомбардировочную авиацию. Склады все тоже прямо в руки, бери. Зато Заков не поленился подальше на восток. Лагеря перемещал, значит, знал, что не на чужой будем воевать территории. Знал, что делал, знал. А с войсками что сотворили? Безоружных отдали. Красноармейцы сами по себе, техника сама по себе. Корпус гранаты на одном складе, рукоятка на другом. Танки без бензина, потому что своих боялся больше Гитлера а расстрелянное командование тебя больше, чем фашиста. И зачем старую границу растащили, все укрепления, хотя на новые еще не построили? Ты чьи мемуары пересказываешь? А я вот что подумал, знал, знал ты, что делал. Только сейчас на ум пришло. Ты этого и хотел? Чтобы вначале было хорошее кровопускание, уже от Гитлера. Чтобы забыли твою войну с народом. Война с Гитлером, мол, все перекроет, спишет. Специально подставился, но не рассчитал. А иначе ничего не понятно. Только нарочно можно было так подставить армию, страну. Бред! Ты с чего голоса поешь, подлец? Так или не так это, но кровь пускали на пару. Дублерская работа. Там с Троцким на пару, тут с Гитлером на пару. Постой, их в гражданскую, спецов, офицеров было ровно сорок тысяч. Ты их уже под царице нам начал топить целыми баржами. Как потом крестьян в Северном море. Но тебе с Ворошиловым помешали, не дали. Через двадцать лет все-таки сделал по-своему. Всех, кого Троцкий привлек, и кого Ленин от тебя уберег, а заодно и новые кадры. А новых-то почему? Для цифры? Не знаю, не можешь простить, что не выменил тебя на какого-нибудь генерала или Паулюса. Вот за это спасибо, если ты действительно отказался. Искренне говорю. Ты, может, и в плен сдался, чтобы судьбу их разделить. Этой блажью мамаши твоей хватало юродиво семя Христосик лагерный. Знаю, знаю, что мой несчастный плен ничью судьбу не облегчил. Наоборот, ненависть к сыну ты на них перенес, на всех, кто оказался в плену или просто под оккупантом. А как я должен смотреть на предателей? Ишь, побежали. Ну-ну, скатертью дорога. Я давно убедился, что о каких-то вещах с отцом моим бесполезно говорить. Немцы дурачью обрадовались. Сына Сталина держат в руках. Расчет на чувства, о которых человек по имени Сталин представления не имеет. У меня нет плененного сына в Германии, а есть предатели. Ну да что об этом. Я ведь правда был счастлив единственный раз там, когда понял, что обмен не состоится. Там все мои сыны. На большей лицемерии товарищ Сталин не способен. Ну да ладно, прости, что схамил. А когда подвели к проволоке, я уже знал, зачем. Думал, ну, хоть так искуплю. Вот где Тифлисская духовная заговорила во втором колене. Извини, я не о том хотел. Это уже говорено, у нас переговорено. О чем же? Почему у тебя глаза открыты? А какие должны быть? Не надейтесь, я еще живой. Они у тебя открыты, и когда ты спишь. Ты же спишь? Не рассчитывайте, не просплю когда не приду, они приду, у тебя и во сне открыты. Ошибаетесь, дорогие мои. Крепко ошибаетесь, если думаете, что когда сплю, это ваше время. Сон, вот моя тайная полиция, мой фуше, не обманет и не продаст. Надо так и про самого прокурора Лаврентия. Все, вы, знаю. Снов столько, сны такие, и мысли от них столько что мог бы трудно писать, как по языкознанию. И помощнички-зануды-академики мне тут не нужны. Во сне человек не солжет самому себе. Другим — да. О себе только правду. Как подумал, что чувствует, так оно и есть. Можешь написать и в дело подшить. Шел и денежку нашел, как пела когда-то Светланка. И если тут же, не хитряя, не мучаясь, отдал, вернул чужую денежку, Такой и есть. Знай, что ты отдашь на самом деле. Или вдруг увидел, понял во сне, что не веришь человеку, боишься его. Немедли, прими меры. Соратничек приходит утром, в глаза заглядывает. Думает, что все как было вчера, а его уже раскусили и только наблюдают. Ну-ну, покажись, покрасуйся. Ах ты, гнида, двурушник, подлец, стоит и не знает, что он уже труп. Сколько лет мог терпеть присутствие уродца Поскребышева? И вдруг этот сон. Лаврентий лиса со своей стороны нарудел, делал, рыл под моего секретаря и думает, что я к его намекам наконец прислушался. А на самом деле сон. С огромным ноганом, лысина, как страшный кладбищенский череп. А мы все перед ним дети. Я и мои братики-сестрички, которые в нашей семье малыми умирали. Сбились в кучку от страха, друг за дружку прячемся. Вот и сны у меня наследственные. Достались вместе с империей. Интересно, заметил кто-нибудь, что по уставу Петра I название генералиссимуса претендовать имеет право только человек царской крови? А охранка тоже по наследству? Кто? Кто здесь?